Глава 36. Шопар ждал меня на террасе перед дымящимся барбекю. Прекрасная розовая форель потрескивала на углях. Мне вспомнились его пустые корзины. Он расхохотался, словно увидев мое выражение лица у себя за спиной. «Да я их только что купил, тут, рядом, в ресторане. Я всегда так делаю». Он указал на пластмассовый столик, окруженный садовыми стульями, Стол был уже накрыт, бумажная скатерть, картонные тарелки, пластиковые стаканчики, ножи и вилки. Слава богу, металлического скрежета и лязга бояться не приходится. Наливай себе сам. Склад боеприпасов под столом в теньке. Я обнаружил бутылку Рикара и Шабли. Выбрав белое вино, я закурил. Садись, через минуту все будет готово. Я уселся за стол. Солнце окутывало каждый предмет тонкой горячей пленкой. Закрыв глаза, я постарался собраться с мыслями. В голове кружились тысячи только что прочитанных слов. «Ну, что скажешь?» шупар положил мне на тарелку хрустящую форель с быстро замороженной жареной картошкой. «Хорошо написано. Не болтай глупости. Какое у тебя впечатление?» «Многовато воды». Он взял свою вилку. «Я работал с тем, что у меня было. Жандармы просто свихнулись на секретности». Дело в том, что у них ничего и не было. Ну, совсем ничего. Он положил себе в тарелку форель и уселся напротив меня. — Ну, а что ты расскажешь о расследовании? Ты же полицейский. — Что-то такое мелькнуло, но я сам не знаю, что. Шопар хлопнул себя по ладони. То-то и оно. Допив стакан, он наклонился ко мне. — Есть там какая-то дымка, дымка виновности, которая нависла над всей этой историей, а виновный один из трех... — Все трое. Вот мое мнение. — Как это? — Печенкой чую. Мне удалось добраться до каждого из этих типчиков. Двоих я даже сумел допросить по-своему. Точно тебе говорю, у них у всех рыльцев пушку. — По-вашему, они совершили убийство вместе? Он проглотил кусок белой рыбы. Я такого не говорил. И вообще я не уверен, что убийца один из трех. — Что-то я вас не пойму. Ешь, а то остынет. Он наполнил свой стакан и выпил его залпом. «Каждый из них несет свою долю ответственности. Ну, вроде как свою часть вины, скажем, треть. А втроем они составляют идеального убийцу. Я попробовал рыбу восхитительно. И все-таки я не понимаю. Разве у тебя никогда не было таких расследований? Вина витает над каждым из подозреваемых, но ни к одному не пристает». И даже если ты обнаружил настоящего убийцу, тень вины не покидает остальных. И не раз. Но в своей работе я должен опираться на факты. Арестовать того, кто держал в руках оружие. Вернемся к убийце Манон. Если бы вам пришлось выбирать одного из них, на ком бы вы остановились? Шопар снова наполнил стаканы, его тарелка уже опустела. — На то мало подростки. — Почему? Только за ним бы девочка и пошла. Взрослых Манон боялась. Я так и вижу, как они в тот вечер потихоньку сбежали вдвоем, держась за руки. Прошли через пожарный выход или через подвал. Значит, вы склоняетесь к версии судебной полиции? Игра, которая привела к несчастному случаю? Не уверен. Но Тома несет свою долю ответственности. Это ясно, как день. Но если это классическое преступление, какой мотив мог быть у подростка? Как знать, что творится в голове у мальчишки? Вы его допрашивали? Нет. Когда его выпустили, он с родителями уехал из Сортуи. Парень был не в себе. Полицейские здорово его прижали. Комиссар Сетон миндальничать не будет. А где Тома сейчас, вы не знаете? Нет. Я даже думаю, что семья сменила фамилию. Я отпил еще глоток. Меня подташнивало все сильнее. А двое других, Мурас и Козвель, где их можно найти? Мурас никуда не уезжал, так и остался в Лелокле. Казвель тоже здесь. Он работает в детском лагере отдыха возле Мурто. Я достал блокнот и записал их координаты. Ну, а остальные? Те, кто вел расследование? С ними можно встретиться? Нет. Сетон стал где-то префектом. Девит умер. Чтобы перебить вкус вина, я вытащил свой кэмел. А Ламбертон... Умирает от рака горла. В больнице Зан Минжос в Безансоне. Шопар щелкнул зажигалкой, давай мне прикурить, и в очередной раз наполнил мой стакан. У меня все плыло перед глазами. А родители ее мужа живут во французской Швейцарии? Но звонить им бесполезно. Я уже пытался. Они об этой истории слышать больше не хотят. Последний вопрос. На месте преступления не было сатанинских знаков? Перевернутых крестов и тому подобного? — Ну да, чего-нибудь в этом роде. Я допил свой стакан, но когда запрокинул голову, меня качнуло назад. Хорошо еще, что успел ухватиться за стол, как за борт корабля. Меня чуть не вырвало прямо на ботинке. О таком никто не упоминал. Шопар с заинтригованным видом наклонился ко мне. — Ты вышел на след? — Нет. А что вы думаете об убийстве Сильви? Он опять наполнил стаканы. — Я тебе уже говорил, убийца тот же. — Но какой у него мотив? — — Месть, отложенная на четырнадцать лет. — За что же он мстит? — Вот, в этом и есть ключ к разгадке. Это и нужно узнать. — Но зачем ждать столько лет, прежде чем снова нанести удар? — Вот и ищи ответ. Ты же за этим сюда приехал, разве не так? Я сделал неопределенный жест и чуть было опять не потерял равновесия. Все вокруг стало вязким, неустойчивым, колеблющимся. Я проглотил кусок рыбы, чтобы как-то задержать наступающее опьянение — Выходит, Лангени тоже может быть убийцей Сильви. Сам подумай, почему эти два убийства такие разные? Да потому что убийца изменился. Его преступные наклонности определились. В 88 году Тома Лангени было 13 лет, сейчас ему 27. Для убийцы это решающий возраст. Тот период, когда проявляются его преступные наклонности. В первый раз это мог быть и несчастный случай, связанный с опасными играми. Но во второй раз уже убийство, совершенное с хладнокровием зрелого человека. Где он сейчас? — Говорю тебе, не знаю. И найти его будет очень непросто. Он сменил фамилию и живет где-то в другом месте. Солнце скрылось, наши посиделки окончились. Я едва встал. — Вы могли бы распечатать для меня свои статьи? — Уже сделано, приятель. У меня есть готовый комплект. Он вскочил и исчез в доме. Я уставился на серое небо, отражавшееся в стеклянных блоках на террасой. Их матовая поверхность колыхалась, как волны. Вот они. Шопар принес мне пачку бумаг, скрепленных черным зажимом. Внутрь был засунут крафтовский конверт. Чтобы не упасть, я прислонился к стене. Мне казалось, что мой мозг и внутренности плавают в алкоголе, как петух в винном маринаде. Я тебе еще положил фотографии из личного архива. Я поблагодарил его, просматривая документы. Звук льющегося в стакан вина заставил меня поднять глаза. «Ты же не уедешь, не выпив на посошок!»